Часть 9. Король-косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать города приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Все равно сами сдадутся, когда до сатана голодаются. От нечего делать веселиться злой король-косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни. Всем весело только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик. Красавец-орлик, о котором тосковали все девушки, видавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда, но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему. а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог. «Это какая-то проклятая птица», — решили все. Как не веселился король-косарь, а надоело ему ждать покорности, послал он в осажденный город стрелу с письмом. А в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король-косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал. «Завтра казнить царевича Орлика», — приказал король-косарь. «Надоело мне ждать». Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки, пусть помнят, какой был король-косарь». К утру все было готово для казни. Собралось все королевское войско смотреть, как будут казнить царевича-орлика. Вот уже загудели уныло трубы и строжа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича. Король-косарь вышел из палатки и махнул платком. Это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока. Взвилась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она велась над самой головой короля-косаря. «Что это за птица?» — рассердился король-косарь. Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет, кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может. «Убейте ее!» — кричал король-косарь. «Да нет, куда вам? Дайте мне мой лук и стрелы, я покажу вам, как нужно стрелять!» Натянул король-косарь могучей рукой тугой лук. Запела оперенная лебединым пером стрела и свалилась с маковки сорока. Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафию. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король-косарь, припал на колени и в ужасе проговорил. «Девица-краса, что ты со мной сделала?» Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила. «Не вели казнить брата-орлика». Король-косарь махнул платком, и стража, окружающая царевича, расступилась.